За завтраком в Пимбевской гостинице он познакомился с читой новобрачных, которая на следующий день должна была отплыть на французской трехмачтовой шхуне Полина в Гваделупу, где у мужа было большое поместье. Молодая жена, хоть и была влюблена по уши, все же грустила, расставаясь с родными, самое меньшее на три года. Александра тронула ее печальная улыбка, и он предложил Голубкам навестить их на судне перед самым отплытием и передать матери путешественницы письмо от нее. Но едва он поднялся на борт, капитан тут же пригласил его позавтракать. Беспокоиться не о чем, когда понадобится шлюпка лоцмана, доставит гостя на берег. Александр принял приглашение и при этом чувствовал себя так, словно отдался на волю какого-то фантастического приключения. Ощущение еще... Усиливалось от того, что его соседка по столу, такая очаровательная и такая встревоженная, носила то же имя, что и корабль. Ее звали Полиной. «На какое-то мгновение мне захотелось не сходить на берег до самой Гваделупы», — напишет он позже. «И еще. Завтрак сделал нас друзьями. Расставание едва ли не братом и сестрой. Он всегда испытывал душевную боль» если приходилось расставаться с прелестной незнакомкой, не успев прижать ее полное счастье к своей груди. Тем не менее он смирился с неизбежным. Как знать, не было ли дальнейшее послано ему в наказание за то, что пожелал жену ближнего? Едва Дюма успел занять место в шлюпке лоцмана, как ураган разорвал небесный свод, и море разрушивалось. Моряку пришлось спустить парус, и дальше он как мог шел на веслах. К тому времени, когда добрались, наконец, до берега, Александр вымок до нитки. Отыскав на назере постоялый двор, и стаскивая у весело горевшего огня ледяную одежду, он ругал себя за то, что вздумал заниматься молодой читой, о которой больше никогда в жизни должно быть и не услышит. Тем не менее, верный своему обещанию, на следующий день отнес письмо Полины, ее матери. Когда Александр вернулся в Париж, ему показалось, будто он совершил долгое путешествие, но на самом деле эта краткая перемена обстановки ему не помогла. Снова на него навалились денежные проблемы. Он по 10 раз считал и пересчитывал, и все получалось, что выручка от Генриха III и его жалования помощника-библиотекаря вместе взятые не дают возможности держать двух прислуг для себя и для Марии Луизы и платить за четыре квартиры, за свою на улице университета, за холостяцкое жилье, которое он только что нанял в Севре, за квартиру матери на улице Мадам и за ту, где жила Лор Лабе в Пасси. После тщетных попыток пристроить свою новую пьесу длинноволосая Эдит, во Французский театр, а затем в Адеон, он решил вернуться к Христине и немного ее подправить. Гюго к этому времени как раз закончил Марион де Лорм и намеревался читать свою пьесу у художника Ашиля де Верриа в Тейлора, Веньи, Сент-Бёва, Мериме, Мюссе, Бальзака, Делакруа и Дюма. Встреча, стоящая того, чтобы войти в историю. И достоинство пьесы, и достоинство собравшихся ее послушать были велики. Дюма, которому всегда с трудом давали стихи, был поражен тем, с какой естественностью струилась великолепная поэзия Гюго. Можно подумать, будто для этого чертова Виктора рифмы не становятся препятствием, а лишь подстегивают его мысль. Однако, если Дюма и восхищался музыкальным строем Марион де Лорм, Драматическое содержание не произвело на него ровно никакого впечатления. Последнее сочинение Собрата по перу не только не навело его на мысль отступиться, но, напротив, побудило вступить с ним в соревнования и, если получится, превзойти. В полной решимости Дюма переписывал Христину сцена за сценой, добавив роль для Вирджинии, которая попросила его об этом в постели. А пока он в поте лица трудился, переделывая свою шведскую драму, Марион де Лорм Бюго, хотя и принятая комедии францесс, встретила категорический запрет цензуры. Александр, возмущенный этой тупой реакцией, высказал протест в напыщенном стихотворении, опубликованном в «Сильфе». Он обличал мертвящее дыхание тех, кто сгустил мрак, чтобы надежнее загасить трепещущее пламя автора, Гюго поблагодарил его за этот дружеский жест и утешился после неудачи, постигшей Марион де Лорм, взявшись за Эрнани. Александр тем же временем с тайным ликованием выслушал известие о провале 13 октября Христины Фредерика Сульева Деоне. Поскольку одноименную пьесу «Бро» в свое время постигла та же участь, путь для Христины Дюма был свободен. У дальновидного директора театра Феликса Ореля были на этот счет свои соображения. Если шведская королева вдохновила стольких авторов, значит, что-то такое в ней есть. И теперь все дело было лишь в том, чтобы суметь выгодно показать это что-то. Стремясь уговорить Александра испытать судьбу, несмотря на то, что Фредерика Сулье, взявшегося за тот же сюжет, постигла неудача, Орель написал без обиняков. «Дорогой Дюма, что вы скажете в ответ на предложение мадемуазель Жорж немедленно играть вашу Христину в том же театре и с теми же актерами, которые играли Христину Сулье? Не думайте, будто вы тем самым задушите пьесу, написанную вашим другом. Вчера она умерла естественной смертью».